Глава 10. Из классификации измененных существ Института изучения аномальной зоны. Объект 24. Крылан. Летучая мышь-вампир. Степень опасности средняя. Ночной хищник, полметра в длину, около 120 сантиметров в размахе крыльев. Живет на деревьях, нападая прокусывает цонную артерию, и впрыскивает в кровь жидкость, полностью останавливающую гемостаз. При атаке издает громкий писк. Особую опасность представляет, сбиваясь в стаи. Научной ценности не имеет. Объект 237. Обезьяна. Степень опасности. Средняя. Человекоподобная обезьяна. Тело покрыто множеством засохших ран. Очень широкий нос с тремя ноздрями на его основании. кровообращение нет. Метаболизм отсутствует. Дыхание отсутствует. Нападает, как любое другое агрессивное животное. Чтобы гарантированно поразить обезьяну, нужно разрушить ее мозг. Научная ценность высокая. Какой там смертельный порог звука для человека? Напрягать память, извиваясь на пыльном бетоне, было слишком сложно. Потому я решил не думать о плохом. Звон становился все ниже и ниже, перешел в гул, а через несколько мгновений, когда мне казалось, что через секунду я просто взорвусь изнутри, пропал. Сердце сократилось дважды подряд и остановилось на доли секунд, показавшиеся мне бесконечными. Что-то повело в желудке, заныло в правом подреберье, А еще через миг все это исчезло. Осталось только жжение в легких. она становилось все сильнее и сильнее. Эти долбаные мешки для воздуха буквально распирало. И я вдруг понял, что уже бесконечно долгое время не дышу. Судорожно вдохнул, и воздух, в который навсегда въелся запах бойни, показался мне слаще аромата самых лучших на свете духов. «Мать твою!» «Что это было, Хоми?» Послышался словно сквозь вату голос Шона. «Это просто...» Я смог наконец встать на четвереньки и тупо помотал головой из стороны в сторону. Перед глазами расплывались пятна, переливающиеся всеми цветами радуги. Повернувшись, увидел на лице Шона практически черную кровь. Ударился, пока падал. «У тебя кровь, дружище», — выкошлял я. Голосовые связки будто одеревенели, и вместо своего голоса я услышал некое подобие собачьего лая. Однако негр меня, судя по всему, понял. «У тебя тоже, нига донесся до меня его ответ. Я посмотрел вниз. На бетонном полу была лужица крови. Поднес руку к лицу, попытался вытереться. Из носа бежит в два ручья. Видимо, и у негра та же проблема. «А где Андрей?» Вновь подняв голову, я увидел, что наемник уже стоит на ногах. Выглядел он значительно лучше нас. По крайней мере, морда его не была вымазана в крови. «Что за хрень ты туда бросил?» Поинтересовался я, делая попытку встать. Стоило признать, не совсем удачно Конечности дрожали, отказываясь удерживать внезапно ставшее слишком тяжелым для них тело. «Это, мать его, последний шанс», – простонал наемник, опираясь ладонями о колени. «Пятнадцать тысяч долларов за двенадцать трупов. Как бездарно!» «Как это дерьмо работает!» Я, наконец, умел подняться и привалился к стене. Снова помотал головой. Мышцы сокращались вне зависимости от моей воли. Тело било крупная дрожь. «Они там подохли», – Или их колбасит просто так же, как и нас». «Должны были подохнуть», — ответил Андрей. а столько краем задело, сам видишь. Пробирает, да?» «Будто бензин хлебнул Нига», — раздался голос бывшего боксера, который все еще не мог прийти в себя. «Вот это жесткая тема!» «Что это вообще было-то?» — спросил я. «Как этот твой последний шанс работает?» «Инфразвук», — ответил наемник, нашаривая на груди автомат. «Ты слышал звон. Он постепенно становится ниже и ниже. А потом ты перестаешь его слышать». «Было такое», — в один голос подтвердили мы с Шоном. Правда, он добавил свое неизменное «нига». А в этот момент он начинает действовать на внутренние органы. Сердце, печень, желудок, мозги. Андрей покачал головой. Все превращается в кашу. Надо проверить, добить тех, кто выжил. Сопротивляться они не смогут все равно. Подобрав валявшийся на полу пистолет, я двинулся к выходу. Ощущение такое, будто все потроха отбили. На улице стало легче. Ветер более-менее успокоился, однако ливень все продолжался. Действительно, здесь было с полтора десятка человек. Мертвые тела лежали на земле, в укрытиях. Крови на них не было. Смыл дождь. Ну и как же разобраться, кто из них жив? Да незачем это делать на самом деле. Я подошел к самому ближнему из бойцов Нового Рассвета, прицелился ему в голову. Оружие дернулось, выпустив пулю. Кровь и мозговое вещество брызнули на влажный асфальт. Из дыры в черепе стал медленно подниматься порог. Андрей выбрался из здания мясокомбината и присоединился ко мне. Негр остался на месте, встав в стороне и прислонившись к стене. Один из бойцов, в отличие от остальных, лежал на животе. Я, схватившись за плечо, перевернул грузное неподатливое тело и отшатнулся. Из застекленевших глаз парня сочилась кровь. «Мать твою!» — обратился я к наемнику. «Это дерьмо стоит своих 15 штук. А если подскажешь артефакт, защищающий от него, то отдам все тридцать». и мне еще полтинник плюсом торчишь, не забывай», — пробурчал наемник. Я лишь махнул рукой и двинулся к новому недобитку. Выстрел, отдача, вонь пороха. Возле трупа лежал нетипичный для местных ствол, сразу привлекший мое внимание. Я тут еще такого не видел ни у кого. Короткий дробовик со складным прикладом, весь из новомодных полимеров. Я поднял оружие. Легкий. А на планке Пикатинни еще и прицел коллиматорный установлен. Приложился. Прицел работает. Дробан удобный, ухватистый. Покрутил его и так, и сяк. Пару раз попробовал навестись, то резко вскидывая, то разворачиваясь в сторону воображаемой цели. Реально удобно. Вспомнил мясистого раптора и пули, вязнущие в теле мутанта, не причиняя тому вреда, и принял решение. «Оставлю себе. Привеса практически никакого, а вот толк быть может. Решено». Подавив отвращение, я нагнулся над бойцом, снимая с него подсумки с патронами. Один полный, второй полупустой. Или наполовину полный, как посмотреть... Дозарядил ружьё и закинул его за спину. Порылся в рюкзаке убитого и достал оттуда две пачки патронов к дробовику. «Отлично!» Разорвав упаковку, я распихал патроны насыпью по подсумкам. Наемник заценил обновку и зашарил взглядом по трупам. не эксклюзив! у остальных бойцов автоматы!» «Интересно, чего это он один с дробовиком-то из всех бродил?» Хотя, какая мне нафиг разница? Отбродился. Теперь я буду. Андрей, а ты мне ничего не хочешь рассказать? Поинтересовался я у наемника. Про посылку, к примеру. Что тебе рассказывать? Почему ты не сказал, что нес ее для рассвета? Это подстава, друг. Как я могу тебе верить дальше? На самом деле, эта штука реально не давала мне покоя. — Я не знал, что она для них, — буркнул наемник. — Не знал? А кто знал? Кто тебе заказал доставку? — Не сильно много хочешь знать, — огрызнулся он. Но тут же сбавил обороты и добавил более тихим голосом. — Гюнтер. — Ах ты ж! — моему возмущению не было предела. — И ты молчал, зная, что он работает с рассветом. — Знаешь что? — не выдержал наемник. То, что он с ними работает, мы только сейчас узнали. А до этого это были не более, чем твои домыслы. Если бы ты ошибся, я бы запорол себе репутацию. И не дополучил деньги. Закончил я за него. Тьфу! Сплюнув на землю, я пошел дальше, проверяя мертвецов. Эй, парни, что у вас тут опять? Из-за угла показался Шон. Снова грызетесь? Я лишь махнул рукой. Обернувшись, я обратил внимание на наемника с нахмуренным видом, тычущего пальцем в экран планшета. Я приблизился к нему. «Случилось что-то?» «Связи нет», — буркнул Андрей. «И чего?» — я пожал плечами. «Насколько знаю, она здесь быть и не обязана. Зона же». «Тут спутниковый модуль», — объяснил Андрей. «Спутниковые в зоне почти всегда работают. Хрень какая-то. Бесконечный поиск сети». Наемник покачал головой. «Здесь бывают такие места, где сеть не работает. Однако мне кажется, что дело не в этом». «Не к добру это. Попомни мое слово». «Тот ублюдок созванивался с Моро. Не более чем 20 минут назад», — пожал я плечами. «Есть идеи?» «А разве что у этих болванов глушилка тут стоит», — протянул Андрей. «А где мы хоть? Или GPS тоже погас?» Наемник, ничего не ответив, переключился между программами и показал мне открытую карту с отметкой. Работает, значит. То, что навигация не сдохла, не могло не радовать. В отличие от того, где мы находились. А находились мы, ни много ни мало, в трех километрах от географического центра рио зоны Мясокомбинат стоял где-то на окраине Рио, как и положено такому предприятию хотя в этом чертовом городе как минимум половину от всей его площади можно назвать окраиной. Однако на востоке от нас был большой и красивый Атлантический океан. Я даже в этом году пару раз искупался, хоть и не люблю солнце и кучи народа на пляже. Но я не жалуюсь. В Рио всегда солнце. Знал, куда ехал. Хотя сейчас тучи плотно закрывали небо, а ветер так и не утих. Порывы его становились все сильнее и более продолжительными. Дождь не утихал, и его струи стегали по спине, будто плети. «Есть план», — спросил я у наемника, меняя фильтры респиратора. «Как отсюда выбираться вообще?» «Я никогда здесь не был», — покачал головой Андрей. «Остается идти по карте, и у нас два варианта». «Какие?» Я натянул, наконец, маску на лицо, выдохнул и глубоко вдохнул. Оглянулся. Негр склонился над одним из трупов и принялся обыскивать его. Сомнительно, что у парней могут оказаться патроны к его китайскому Калашникову. В основном они были вооружены местным оружием. Наверняка списанным армейским или полицейским. Коррупция в здешних органах не слабее, чем у нас. Идти по дороге. — Думаю, минусы этого варианта ясны. — Рискуем нарваться на хозяев базы, — пожал я плечами. — Только не совсем понимаю, почему на комбинате так мало народа оказалось. — Если здесь их мало, значит, где-то в другом месте их много, Нига, — подметил Шон, поднимаясь от трупа и отряхивая ладони. — Если на районе мало Нигеров, то где их много? — За решеткой? — спросил я, усмехнувшись. «На другом районе!» – обиженно закончил свою мудрую мысль негр. «Мысль действительно была достаточно верной. Еще один признак, что бойцы нового рассвета что-то готовят». «А второй вариант – идти не по дороге», – не обращая на нас внимания, продолжил наемник. «Риск нарваться на людей минимальный, однако, черт его знает что там вообще есть». На самом деле побережье заболочено, я понятия не имею, где эти самые болота заканчиваются. А на побережье можно найти что угодно. «Куда ни кинь, всюду!» – прошептал я, покачав головой. «Сдается мне лучше шагать по дороге. Так мы хотя бы будем знать, чего стоит ожидать». На то мы порешили. Не прошли мы и пары километров, как пришлось сворачивать на обочину. Навстречу ехала колонна из четырех грузовиков. Позиция была достаточно удобной, чуть в стороне от дороги. Я даже на всякий случай взял одну из машин на прицел. Однако идея попытаться захватить тачку и вырваться из этих мест на колесах была на голову разбита двумя появившимися из-за пелены дождя броневиками. Ни хрена себе. «Они раскатывают по зоне на броневиках? Серьезно?» Я потянулся за биноклем. «Если бы только на броневиках, Нига!» — мотнул головой Шон. «Я, когда отлить уходил, видел на стоянке два танка. И еще какую-то штуку, очень похожую на танк, но побольше». «Сау, что ли?» — задумчиво протянул наемник. «Еще что видел?» «Огромные ракетницы на шасси грузовиков», — слегка задумавшись, ответил негр. Системы залпового огня. Наемник мотнул головой и поправил респиратор. Я, когда услышал про технику, которую они ввели в зону, понял, что дело плохо, но не думал, что настолько. «Что думаешь, Андрей?» Спросил я, указав на машины, проезжавшие мимо нас, разгоняя мокрые листья и поднимая целые фонтаны воды из-под колес. «Да что тут думать?» Усмехнулся он в ответ. «Убийство того депутата было лишь первым шагом. Хотел бы я знать, что сейчас происходит в городе. Такое впечатление, что готовится что-то очень-очень плохое. И коснется это не только и не столько зоны. Машины прокатили мимо, обдав нас потоками холодной воды. Дальше, грохоча дизельными движками, проехали броневики, пробивая тьму лучами прожекторов. «Они могут кататься здесь каждые полчаса, и рано или поздно мы наткнемся на них», – сказал я наемнику так что, пожалуй, дорога отпадает. Надо валить, по темноте мы тут не пройдем. В это время одна из машин забуксовала в грязи и заглохла. Замыкающий броневик съехал на обочину, остановился. Из него выпрыгнул мужик и что-то закричал водителю грузовика. Стрелок же, будь он неладен, оказался бдительным парнем. Башня броневика повернулась к лесу, освещая мощным лучом прожектора деревья и нас между ними. Ствол крупнокалиберного пулемета плюнул свинцом и несколько тонких деревьев, в паре метров от меня, будто гигантским невидимым ножом срезало. Я упал и откатился в сторону. Где-то рядом застучал автомат Айвена. Зазвенело стекло, и прожектор погас. Но мы уже были освещены прожектором второго броневика, водитель которого среагировал на стрельбу в конце колонны. Воспользовавшись заминкой, я вскочил и рванул назад, в чащу. Но через несколько метров поскользнулся в жидкой грязи и распластался на земле. Зато теперь я, по крайней мере, находился в мёртвой зоне для пулемёта. Стрелять со станка под таким углом никак не получилось бы. Через несколько секунд ко мне присоединился Шон. Негр хоть и оказался более неуклюжим, но равновесие, в отличие от меня, не потерял. Он рывком поднял меня с земли и потянул в глубину леса. Оглянувшись, я увидел, как наемник рвет предохранительное кольцо гранаты и швыряет ее по узкой и высокой параболе в сторону броневика. Наемник в несколько длинных шагов обогнал нас. «Валим!» – прокряхтел на бегу Андрей. «Болото! Выбора нет! Сейчас они высадят десант, и тогда хана!» Дождь скрывал звуки чужих шагов. Понять, есть ли за нами погоня, было невозможно. Зато собственные шаги были слышны хорошо, даже слишком. Армейские ботинки хлюпали по раскисшей почве. То ли еще будет. Сзади раздался звук выстрелов, пули зашлепали по земле, поднимая фонтанчики бурой жижи. Оглянувшись на бегу через плечо, я заметил сквозь деревья дульные вспышки работающего по нам пулемета. Мне отчетливо представилось, как шипят капли дождя, попадая на гильзы. Мы бежали еще с десяток минут. Если бы не хитрые очки Айвена, тут бы мы и легли, с гарантией. Наемник то и дело что-то кричал и резко менял маршрут. Мы едва успевали следом за ним, повторяя его безумные зигзаги. Видимо, преследователи решили, что мы все равно не жильцы, а может у них просто были дела поважнее. Как бы то ни было, но погони не последовало. Вскоре Андрей замедлил бег, а еще через минуту перешел на шаг. Судя по всему, мы добрались до болот. Под ногами уже не шлепало, а чавкало. Дважды я проваливался в затянутые тины и практически невидимые в темноте ямы, из-за чего носки немедленно вымокли. Однако жаловаться было особо не на что. У парней ситуация ничуть не лучше. Да и альтернатива была так себе. Промочить ноги или протянуть их. Остановились, когда воды стало по колено. Над болотами стояла мертвая тишина. Единственными звуками было наше хриплое, загнанное дыхание, да стук крови в висках. Наемник стащил с лица респиратор и согнулся. Сплюнул в воду густой слюной, прокашился. «Надо приготовиться», — громко выдохнул он. «Болото! Тут надо двигаться по-особому». Я последовал его примеру, сняв респиратор. Скрутил фильтры и отправил тяжелые коробки в ближайший из омутов. Достал из рюкзака новые, прикрутил на место. Стряхнул капли пота с лица и вдохнул полной грудью, наслаждаясь затхлым воздухом. «Во-первых, — начал Андрей, — нужно найти слеги, без них никак. Во-вторых, идти надо тихо, по воде стараться не шлепать, не плескаться. В-третьих, тут будут мутанты. Не могут быть». «Невозможно встретим, а именно будут. Так что оружие далеко не убирать. Жаль, что у нас только один дробовик». Он завистливо зыркнул на меня. «И что мы здесь можем встретить?» Спросил я, лишь на секунду опередив негра, собирающегося, судя по всему, задать тот же самый вопрос. «А его знает!» Андрей уже осматривался в поисках подходящей для слиги палки. «Здесь кого угодно можно встретить». «Из тех, что знаю, крикунов и клопов вряд ли. А вот летучек и обезьян наверняка. А может, еще кого?» «Кстати, на, вот тебе!» Наемник повернулся ко мне и сунул какой-то гаджет в обрезиненном корпусе. «Детектор, мой запасной, а то мало ли». Наемник замолчал и двинулся в сторону ближайшего чахлого деревца, вынимая нож. Шон попытался было последовать его примеру, но я успел остановить парня. «Аккуратнее». «У тебя-то детектора нет», – объяснил я ему, крутя в руках девайс. Зажал кнопку включения. Цветной экран моргнул и вывел информацию о модели и марке. Моргнув во второй раз, он предложил мне выбрать язык операционной системы. Среди предлагаемых языков был и русский, и португальский, и испанский, и даже хинди. Однако я предпочел оставить английский. Обычно его прорабатывают лучше всего. Через секунду экран детектора засветился зеленым кругом радара. Повертевшись на месте, я проверил, есть ли что-то вокруг нас. Как оказалось, есть, причем много чего. Аномалии прибор отмечал на радаре большими красными точками. И сейчас я видел скопление этих самых точек в шагах в пяти от того места, где мы стояли. Как раз в том направлении, куда собирался идти негр. Еще немного повертевшись, я выбрал дерево, по дороге к которому... Риск вляпаться в аномалию был минимален, и указал на него Шону. Сам двинулся к тому, что росло в двух шагах. На то, чтобы срубить деревце и очистить его от сучьев, ушло несколько минут. Я с завистью смотрел на наемника с его большим ножом с широким лезвием. У меня нож был похуже, и резать дерево так, как хотелось мне, он не желал. «Ну, хоть не викторинокс, и на том спасибо». Еще несколько минут я обрубал сучья. Шест вышел достаточно тяжелым, и о том, чтобы идти и одновременно держать оружие, не могло быть и речи. «Докуда доходит вода?» спросил я у наемника, уже давно закончившего работу над шестом и настороженно наблюдающего за окрестностями. «До шеи?» «Там, где мы пойдем, разве что до пояса», ответил Андрей и добавил. «Наверное». «Я здесь не был». «Соленый» задумчиво произнес негр, любовно заострявший конец шеста. «Чего?» – в один голос спросили мы с наемником. «Воздух, говорю, с соленый, хоми», – ответил он, убирая нож и втыкая шест в землю. У негра получилась настоящая пика. Задумавшись, добавил. «Как дома?» «Прыгаешь в 64-рэктоп с какой-нибудь толстожопой девчонкой и едешь на берег смотреть закат». «64 Рэктоп» – «Шевролет Импала» 1964 года с открытым верхом. Культовый американский полноразмерный автомобиль, имеющий особую популярность у негров, из-за внешнего вида и возможности переделки в лоурайдер. «А там и...» «Ну, все верно. Здесь когда-то берег был. Рукой подать», – пояснил наемник. «Заболачивается и заболачивается. Но, думаю, океан справится». Только вот закатов здесь с берега не увидишь. Это Атлантика все же, не Тихий океан. Внезапный порыв ветра принес с болот запах гниющей плоти и тухлых яиц. Я натянул на лицо респиратор. Негр просто зажал нос ладонью. «А вот это уже совсем не как дома, Нигга», — гнусава произнесла бывшая звезда бокса. Не знаю, сколько прошло времени, однако, когда мы покидали мясокомбинат, просто смеркалось. Когда же мы шли по болотам, было темно, как у негра под мышкой. Не в обиду Шону будет сказано. То ли наемник судил по другим местам, то ли сама природа болот Риозоны значительно изменилась, однако я минимум дважды умудрился провалиться по шею, да и Шон от меня не отстал. Впрочем, Андрей нас обоих умудрился перещеголять. Окунулся с головой, заставив нас понервничать. Но вынырнул сам, отфыркиваясь и матерясь сквозь кашель, после чего быстро двинулся вперед, пытаясь объяснить что-то об омутах и пузырях газа. Он все больше шептал что-то себе под нос, старательно отмечая местоположение аномалий. Их здесь было действительно много. Экран детектора пестрел разными цветами. Интересно, что они означают? Я не стал спрашивать у Андрея, чтобы не отвлекать его. Снова с шумом втянув воздух через фильтры респиратора, который пришлось надеть, как только мы углубились в болото, я мотнул головой. В поле зрения попало нечто любопытное. В метрах в слева от нас что-то происходило. Красные и зеленые огоньки весело перемигивались, будто кто-то подключил к реле светофора синтезатор. Музыка, правда, была странной. Абсолютно неритмичный, но завораживала. Я неосознанно остановился, заглядевшись на игру огней. В меня врезался не успевший отреагировать на мою остановку негр. Он тоже загляделся на чарующее зрелище. Наемник, не понимая, почему больше не слышит равномерного плеска шагов за спиной, развернулся. Вдруг его лицо изменилось, он вскинул автомат и открыл огонь, целясь во что-то сзади меня. Грохот выстрелов и вспышка привели меня в чувство. Я рефлекторно прыгнул в сторону и погрузился с головой. Тина мгновенно залепила глаза, а легкие сжимались в отчаянных попытках втянуть в себя хоть немного воздуха. Попробовал вынырнуть, но что-то схватило меня за ногу и потянуло в сторону. Я резко ударил другой ногой, попал во что-то твердое, ударил еще раз и еще. Неизвестное нечто задергалось, хватка ослабла, И через мгновение я уже отхаркивался, пытаясь вдохнуть. Руки что-то судорожно сжимали. Забив на гигиену и вытерев глаза грязными руками, я увидел, что сжимая в руках абсолютно сухой дробовик. Падая, я рефлекторно поднял его над головой. А вот автомату не повезло. Стрелять из него без чистки не стану теперь. Как и из пистолета. Это, блин, не калаш. Да и про него слухи сильно преувеличены. А с израильской тонкой машинерией пытаться воспользоваться стволом сейчас, подобно самоубийству. Раздался писк. Я рванулся в сторону, вскинул дробовик, целясь в тень, спикировавшую на меня сверху, и автоматически выжал спуск. Грохнуло. Что-то тяжелое рухнуло мне прямо на голову. Я вскрикнул и махнул рукой, отскакивая в сторону. «Смотреть, что там было некогда». Сзади и спереди стучали автоматы товарищей. Я завертел головой в поисках цели. Впереди блеснули зрачки, и я без раздумья выстрелил. Короткий рык, всплеск и зрачки исчезли. Шон закричал, отпрыгнув в сторону. Раздался громкий пуф, и ближайший к нам пень выпустил вверх целое облако флюоресцирующих... Не знаю, как назвать то, чем эта дрянь стреляла... Однако негру наверняка повезло в том, что он смог разминуться с облаком. В свете фонаря наемника я увидел кровь, стекающую по ноге бывшего боксера. Возможно, что его ранили серьезнее, чем мне показалось сначала. Но кто на нас напал? «Обезьяны!» – заорал негр, заставив мое лицо вытянуться в недоумение. «Из-под воды!» Андрей на секунду глянул вниз и тут же открыл огонь. Пули со шлепками входили в воду, из-под которой на секунду появилось тело. И этой секунды мне хватило, чтобы более-менее разглядеть напавшую на нас тварь. То, что рвалось из-под воды, и правда походило на обезьяну. Полутораметровое тело, шерсть с проплешинами, кое-где язвы, покрытые струпьями. Судя по скорости, с которой двигался мутант, это не причиняло ему абсолютно никаких неудобств. Как и пулевые ранения. Тварь перестала дергаться, только когда я приблизился и выстрелил ей в голову из дробовика. «Чем они дышат-то там, под водой?» – заорал я, оглядываясь по сторонам. «Да мне откуда знать!» Наемник крутился по сторонам, приопустив ствол автомата и пытаясь рассмотреть в темноте новых нападающих. Сзади завопил от боли Шон. Выскочивший из воды обезьяне удалось сбить его с ног. Навалившись на него сверху, обезьяна пыталась то ли придушить его, то ли загрызть. Наемник метнулся вперед, носок тяжелого ботинка врезался в голову твари, и она, издав полустон-полувиск, скатилась с шона и тут же вскочила на четвереньки. Айвен дернул негра в сторону, уводя его с линии огня, я прицелился и выстрелил. Заряд крупной дроби перебил шею твари, практически отделив голову от тела. Обезьяна сбрыкнула лапами... И упала замертво. Я лихорадочно набивал магазин дробовика патронами, благодаря собственную предусмотрительность. Судя по безрезультатной стрельбе товарищей, толку от их автоматов было мало. Не подбери я дробовик, нам пришлось бы туго. Снова писк, как тогда в самом начале, сверху. Да что происходит? Наемник вскинул автомат и дал короткую в три патрона очередь. Мне на голову брызнуло липким и тёплым, и прямо под ноги упала огромная летучая мышь с размахом крыльев не меньше метра. ни хрена себе! И много их тут таких! Мало нам подводных обезьян, теперь ещё и сверху атаковать будут!» Будто в ответ моим мыслям опять раздался писк. Я вскинул дробовик и выстрелил на звук. Неподалёку что-то шлёпнулось в воду. «Чёрт, хорошо хоть они пищат перед атакой!» Если бы не это, летучие монстры, невидимые в темноте, просто сожрали бы нас тут. «Мы потревожили их!» – закричал наемник. «Нужно валить от гнездовья, гнаться не станут!» «Ну так веди, мать твою!» – закричал я в ответ, разряжая дробовик в мелькнувшую тень. Тень заложила крутое пике и свечкой вошла в воду. «Прикрывай!» – заорал в ответ Андрей. «Шон!» Негр тем временем остервенело палил по огонькам, однако, услышав, что наемник обращается к нему, перестал зря растрачивать боезапас, сменил магазин и кивнул. «За мной!» – приказал ему наемник. «Артур, прикрывай!» Андрей убедился в том, что негр, припадая на раненую ногу, ковыляет за ним, забросил винтовку за спину, подхватил брошенную слегу и рванул прочь. Я пятился назад, время от времени отстреливая крылатых нападающих. Вода впереди забурлила, и из нее опять полезли обезьяны. Шон разразился отборным матом и от бедра полил земноводных тварей свинцом. Сейчас, когда противник был виден, а Шон собран, тяжелые пули калибра 7,62 попадали в цель, вырывая из тела обезьян клочья плоти. Твари замедлялись. Я же, догоняя товарищей, добивал мутантов из дробовика, в то же время стараясь не пропустить атаку летучих мышей. Слева с уже знакомым звуком лопнул еще один из пней, осыпав не вовремя вынырнувшую обезьяну семенами. Она зарычала, а через секунду взорвалась, орошая все вокруг кровавыми брызгами. «Быстрее, быстрее!» – прокричал наемник, подгоняя нас. «Я снова перезарядился», – дико завращал головой по сторонам, пытаясь увидеть врага. Мутантов не было, и меня это радовало. «Куда мы идем?» крикнул я наемнику. «Там сухая земля!» показал он вперед. «Остров! Там, если что, будет проще!» Я согласился. Вода справа от меня забурлила, и я на всякий случай пару раз выстрелил по пузырям. Бурлить перестало. Через два десятка шагов и еще один автоматный магазин мы, наконец, достигли острова. Добравшись до суши, Шон со стоном повалился на землю. Я тут же метнулся к нему. «Прикрой!» — крикнул я наемнику, бросая ему дробовик и доставая из-под аптечку. «А то он у нас сейчас кровью истечет!» Шон поморщился, когда я воткнул иглу предстюбика с противостолбнячной сывороткой прямо в рану. Сзади грохнул дробовик. «И еще! И еще!» «Ты как?» — крикнул я, не оборачиваясь, поливая рану негра перекисью водорода. «Нормально, не отвлекайся!» Снова выстрел, за ним еще один. Уже знакомый писк и удар об воду. Я разорвал упаковку бинта и туго заматывал ногу негра прямо поверх штанины. Крови было не сказать, чтобы много, но и немало. Рана была не глубокой, но широкой. И, судя по лицу Шона, болезненный. «Ну что?» Закончив перевязку, я вскочил на ноги и подбежал к наемнику. Кажется, все, ушли твари. Андрей вытер с олба пот и тяжело опустился на землю.